Глава 12 Алтарь Вилла выглядел достаточно необычно. По форме он напоминал трехметровый черный саркофаг с жутковатым барельефом в виде пытающихся выбраться наружу людей. Головы, руки, выпученные глаза, распахнутые в ужасе рты. На впечатлительного человека возможно такой дизайн и оказал бы угнетающее воздействие. Но я свою впечатлительность за прошедшие полгода как-то подрастерял. Впрочем, и без алтаря любой нормальный человек, зайдя в эту комнату, имел высокие шансы откосить от армии по причине попадания в дурку. Видимо, перед последним походом отрекшиеся пытались заручиться поддержкой своего бога и устроили большое жертвоприношение. Куски тел они аккуратно сложили в огромную железную корзину». И воняло в комнате так, что глаза слезились. Не только у меня, но, наверное, и у стоящей за алтарем каменной статуи. Нет, я примерно догадывался, что здесь обнаружу. И принял эликсир свежего дыхания, как только вошел в схром. Но даже он помогал слабо. Вот не понимаю этого идиотизма. Если раньше разработчики ваяли подобный контент по понятным причинам, то сейчас... Но неужели приятно жить рядом с разлагающимися трупами? Хотя, скорее всего, тот мужик и должен был тут прибраться. Но его больше интересовало тело, прикованное в камере девушки. Мда, интересные у меня, однако, союзники. Оставив Ясмину с Заной в соседней комнате, я зашел в зал, захлопнул за собой дверь и быстро подошел к алтарю. Комната изолирована, и не стоит разносить трупный смрад по всему схрону. Стряхнув на пол остатки прогоревших свечей, я быстро выложил на алтарь кинжал, вместе с камнем души некроманта и, на всякий случай, отошел назад. С минуту не происходило ничего, и мне за это время удалось не спеша оглядеть зал. Примерно 200 квадратов, непонятные иероглифы на стенах, трехметровая статуя бога в рясе с накинутым на голову капюшоном. Четыре приземистые тумбы для рубки мяса, длинный стол с инструментами у левой стены, алтарь и эта гребаная корзина. В тот момент, когда я закончил осмотр и взглянул на часы, от алтаря донеслось громкое шипение, словно кто-то выпустил из трубы пар. В следующее мгновение глаза статуи вспыхнули багровым светом, нож с камнем исчезли, а на алтаре появился лежащий молодой парень, без сознания, в темной рясе, с широкими рукавами. На вид чуть больше двадцати лет, невысокого роста, с длинным носом, бледной кожей и простоватым лицом. Он совершенно не походил на грозного мастера смерти. ХП некроманта уменьшилось в десять раз, уровень упал до моего, но не это поразило меня больше всего. Парня звали Райнок. Мэрвина подменили? Произошел какой-то сбой? Ладно, черт с ним, сейчас разберемся». Я забрал тело некроманта с алтаря и быстро пошел на выход. Пока он будет приходить в себя, я тут нахрен задохнусь. И так уже провонял настолько, что на запах ко мне раки из Акасаны скоро сбегутся. По суху. Ага. Через город. В соседней комнате обнаружились. Ясмина, побледневшая, протрезвевшая Зана и лужа Блевотины. Запах, видимо, дошел и сюда». Заметив мой взгляд, Зана смущенно потупилась, а Ясмина развела руками и произнесла норовоучительным тоном. «Зря ты ее кормил и поил. Нужно было сразу насиловать». «Мда. Очень смешно. Кивнул я. Дверь закрой. И обе за мной». «Да, командир». Яся хлопнула себя ладонями по бедрам и, кивнув на Зану, поинтересовалась. «Эту тоже тащить на руках?» «Обойдется». Хмыкнул я и, закинув бессознательного некроманта на плечо, направился в комнату с картами. Стол в главном зале уже завалили предметами, которые скелеты стаскивали со всего схрона. Поэтому я положил парня на пол и поискал глазами Мирну. Дежурящий в комнате Ральф пояснил, что собака ушла вместе с Итаном. А поскольку некромант по-прежнему не пришел в себя, звать никого я не стал и чтобы не тратить попусту время, быстро проинспектировал лежащее на столе добро. Собственно, добром это можно было назвать снова очень большой натяжкой. Четыре редкие тряпки на низкие уровни, пятнадцать золотых монет, пустая шкатулка из истинного серебра, четыре серебряные статуэтки и одиннадцать кожаных свитков. Впрочем, трупный запах, которым я провонял с головы до ног, исчезнет только через восемь часов. «Так что времени у меня вагон». «Скелеты соберут все, что лежит на виду, а я потом пройду, поищу тайники». «Но сначала нужно разобраться с этим непонятным возвращенцем». Словно услышав мои мысли, Райник зашевелелся, глубоко вздохнул. Потом резко сел, ошарашенно оглядел помещение и остановил взгляд на Зане, которая сидела справа от него на скамейке. На лице парня появилось странное выражение». Он покраснел, хотел что-то сказать, но не смог и только беззвучно зашевелил нижней челюстью. Продолжалось это секунд тридцать, когда девушка весело улыбнулась, подмигнула и заявила во всеуслышанье: «Да он же сейчас кончит!» «Тут скорее я кончу от твоих умных замечаний!» Тут же выдала свои пять копеек Ясмина и помахала некроманту ладошкой. Парень покраснел сильнее и я, чтобы прекратить этот шабаш, кашлянул и произнес «Привет, Райнок. с тобой все в порядке?» «Да», – часто закивал парень и, переведя взгляд на меня, поинтересовался. «Аж что случилось? И это место?» «Убежище, отрекшихся под Вайдарой», – спокойно пояснил я. «Не узнаешь?» «Да», – снова закивал парень, – «но тут не так». Что конкретно не так, я понять не успел, поскольку у Райника затуманился взгляд. В следующем мгновении он вдруг побледнел, вскочил на ноги, быстро огляделся и прошептал ⁇ Собака, моя собака! ⁇ Гончая не заставила себя долго ждать. То ли Райник ее как-то позвал, то ли и сама почувствовала. Но уже в следующую секунду двери правого коридора с грохотом распахнулись. Мирно зашла в комнату и замерла. Челюсть у некроманта отвисла. Он сделал шаг вперед. Остановился. Как-то совсем по-детски всхлипнул и дрожащим голосом произнес. «Девочка моя, что же это с тобой?» На мгновение в комнате повисла тишина. А потом началось форменное светопредставление. Огромное костяное чудовище припало на передние лапы, громко заскулило, вскочило на ноги и, извиваясь всем телом, двинулось к своему хозяину. Щеки некроманта заблестели от слез. Он сделал нетвердый шаг навстречу собаке, повис у нее на шее и замер, изредка вздрагивая всем телом от рвущихся наружу рыданий. Интересно, нахрена системе понадобилось изменять ему имя? Отстраненно подумал я, и вдруг поймал себя на мысли, что «завидую». Понимаю, что такая встреча может произойти только в сказке, что этих полутора тысяч лет не было, и ждали они друг друга полгода. Но все равно, для некроманта и собаки все сейчас происходит по-настоящему. Хлопнувшая за спиной дверь отвлекла меня от раздумий. Я вздрогнул, быстро открыл меню, выгнал Мирну из своего отряда – Вздохнул и с улыбкой произнес «Забирай свою собаку, парень, и постарайся больше ее не терять». Глаза, почувствовавшие свободу гончей, на мгновение вспыхнули. Она медленно повернула голову, встретилась со мной взглядами и едва заметно кивнула. «Да, мирно, и тебе тоже спасибо». Улыбнулся я, а в следующий момент в ушах грянула торжественная музыка. Задание. Судьба Некроманта 3 выполнена. Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 286. Классовый бонус. Плюс 100 к силе, плюс 100 к здоровью. Вам доступна 1 единица очков таланта. Вам доступна 3 единицы их характеристик. Вами получена возможность смены 10 очков талантов. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень, текущий уровень – 288. Классовый бонус – плюс 10 к силе, плюс 10 к здоровью. Вам доступно 3 единицы очков таланта. Вам доступно 9 единиц характеристик. Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня справедливости Ситара относится к вам благосклонно. Вами получена способность «Щит Ситары. Восстановление. 20 дней». «Щит Ситары» снимает любую недружественную магию и в течение 10 секунд защищает вас от любых видов урона и проклятий. «Вот нифига себе прилетело!» – думал я, читая системные строки и слегка охренев от такого поворота событий. Крылатая дева обратила на меня свой взор и вручила зачетную плюшку. Не, ну, таких лопухов, как я, наверное, еще поискать. Добровольно расстаться с петом такого ранга в сегодняшних реалиях сможет не каждый. Впрочем, спасать девушку-непися, которая всадила в тебя стрелу, тоже такое себе занятие. Главное, об этом никому не рассказывать. С другой стороны, щит на 10 секунд увеличит время иммунитета. С зеркалом и тенью получится ровно полминуты. За это время Аура может натворить таких дел, не одарили меня достойно. А то, что щит Ситары имеет 20 дней отката, так это в любом случае лучше, чем ничего. Так-то я и близко не рассчитывал ни на какую награду. Но в игровом мире каждый знаковый поступок оценивается. Убил ты жреца или вернул парню собаку – пофигу. И совсем не важно, какого цвета у тебя магия, иначе с чего бы мне благоволила богиня, которую все в Арконе считают светлой. Пока я размышлял, Райник забрал собаку, вытер рукавом слезы, обернулся и посмотрел на меня. «Я... я не знаю, кто ты, Эрл, но только что ты подарил мне две жизни!» Глядя в глаза, негромко произнес он. «Вряд ли я когда-нибудь смогу вернуть тебе этот долг, но...» «Крис», — улыбнулся я. «Меня зовут Крис, и ничего мне отдавать не надо. Ты уже со мной расплатился». Видя непонимание в глазах парня, я вздохнул, уселся на скамейку и пояснил. «Меньше месяца назад мы встретились в Лимбе. Там тебя, правда, звали Мервином, но это уже не важно». Ты помог мне выбраться, а взамен я пообещал вынести твою душу оттуда в камни, найти кинжал и возложить все это на алтарь вилла. В Хельстаде меня нашла мирно. Ты упоминал о ней в разговоре. Твоя собака спасла меня от неминуемой смерти. Так что свой долг она тоже заплатила сполна. Такие дела. Мервин, мое родовое имя по матери, но так меня никогда не звали. После небольшой паузы пробормотал Райнок. Парень наморшил лоб, посмотрел себе под ноги и медленно почесал свой вихрастый затылок. «Лимб, я не помню!» – растерянно прошептал он. «Помню только, как убил себя в хранилище университета. Ну и хорошо, что не помнишь», – успокоил его я. «Полторы тысячи лет, срок немаленький, но сомневаюсь, что с тобой там происходило что-то хорошее». А так, можно считать, что ничего и не было, и собака вон подросла. «Полторы тысячи лет!» – потрясенно прошептал Райник. Он посмотрел на лежащую рядом собаку. Затем медленно обвел взглядом комнату, и лицо его вдруг немного прояснилось. «Ургам!» – воскликнул он. «Мастер Ургам! Что стало с ним? Ведь такие, как он, не могут просто так умереть!» «Просто так, наверное, не мог». Но все-таки он погиб месяц назад в могиле Аркама вместе с Тиараном и всеми бойцами Ковина. Я кивнул на Зану и добавил, из отрекшихся выжила только она. Я не отрекшаяся, тут же отрицательно покачала головой девушка. У меня своя богиня, я просто жила здесь и помогала мастеру в его делах. Могила Аркама? Задумчиво пробормотал Райнок как только Зана закончила говорить. Получается, Тиаран все-таки нашел от нее ключ, а моя смерть лишь отсрочила его приход. «Стоп!» Услышав интересную для себя информацию, я выставил ладонь и поинтересовался. «Ты, наверное, хочешь есть?» «Хочу!» Не стал скрывать парень. «Но у меня ничего нет». «Вот и отлично!» Я выложил на стол мясо, овощи, хлеб... «Две стандартные фляжки» и предложил. «Давай ты поешь и расскажешь мне, что знаешь об этой могиле и о ключе, который нашел тиаран. «Хорошо». Райнок кивнул, сел за стол и принялся за еду, но тут неожиданно подала голос Зана. Девчонка с сомнением посмотрела на некроманта и пояснила. «Великого лорда тьмы в могилу Аркама провел Ургам». Все руны, что мастер искал в Нейтгаале, требовались как раз для этого. Возможно, у тебя рано и был какой-то ключ, но этого я не знаю». Зана пожала плечами, перевела на меня взгляд и, жалобно хлопнув ресницами, попросила. «Крис, а у тебя есть еще немного мяса? А то я уже...» «Все выблевала!» – ехидно подсказала в канале Ясмина. И я, сдержав улыбку, выдал Зане очередную порцию еды. Нет, мясом я в пригороде затарился хорошо, но чувствую, надолго этого не хватит. И ведь у нее рост чуть больше полутора метров, худая, как моя жизнь. Но куда только лезет. Глистов в Арконе никогда вроде не было, но, может быть, после обновления появились. И ничего не выблевало. Обиженно буркнула Зана и пододвинула мясо к себе. Вернее, выбливала, но не всё. Мне просто еды нужно в три раза больше, чем раньше. Крови хватает надолго, но я её за два года пробовала всего два раза. Она же вам силу какую-то вроде даёт. Удивлённо хмыкнул я, вспомнив, о чём рассказывал карт. «Так я же живая». Отломив хлеб, пожала плечами девушка. «Солнца я не боюсь. В нетопыря могу перекидываться, когда хочу. Драться умею». «Меня и солнечный-то прозвали как раз из-за этого. Когда нет выхода, от крови, конечно, не откажусь, но только так. Если есть нормальная еда, мне крови не нужно, я лучше одними овощами буду питаться». М «Да, вот только вампиров-вегетарианцев мне не хватало в отряде», – хмыкнул про себя я и, обернувшись, оглядел собравшихся в комнате скелетов. «За то время, что я говорил с Заной и Райнаком, бойцы успели обыскать убежище отрекшихся и теперь ждали дальнейших команд. Ничего действительно стоящего они не нашли, что, впрочем, неудивительно. По-настоящему ценные предметы в игровом мире на виду никто не оставит. Придется самому тряхнуть стариной, хотя и не очень этого хочется». Ведь не факт, что и сам я тут что-то найду, но время-то все равно потратить придется. На самом деле искать непонятно что, когда у тебя в сумке лежит 100 кг золота, и еще столько же, в хранилище личной комнаты, достаточно непростое занятие. Сложно поймать нужные в таких делах настрой и азарт, а без этого обыск превратится в унылое и совсем неинтересное занятие. Ладно перфекционизм все равно не позволит мне просто уйти. Так что особого смысла философствовать нет. Я выслушал доклад Итана, приказал скелетам класть все найденное в своей сумке, разрешил Атме забрать цветы и, обернувшись, посмотрел на Райнака. Некромант ел угрюмо сосредоточенным видом, тщательно пережевывая каждый кусок. Казалось бы, после такого чудесного оживления любой нормальный человек скакал бы от радости. Но, видимо, вместе с жизнью к парню вернулись какие-то нерешенные проблемы. Возможно, он только сейчас осознал, сколько времени прошло, и что все, кого он когда-то любил, уже мертвы. Хотя, в Арконе срок жизни не определен никому, но насколько за это время все могло измениться. На земле вон, и через 10 лет человека порой не узнать. А тут... Время от времени Райник поворачивал голову, лежащий рядом собаки, и тогда взгляд его прояснялся. С лица уходило мрачное выражение, и он становился похож на обычного двадцатилетнего парня. Парня, который очень любит свою собаку. Закончив есть, райник отодвинул от себя доску, поднял на меня взгляд. Мгновение поколебался и с вызовом произнес «Я вор». Работал в Вайдаре до инициации, и именно поэтому мастер Ургам отправил меня в Ван Клауд. Закончив фразу, некромант замолчал, небрежно глядя мне в глаза и ожидая ответной реакции. Не знаю уж, чего он на самом деле ждал. Возможно, полторы тысячи лет назад, когда небо было синей, а все благородные намного благородней, они считали ниже своего достоинства общаться со всяким отребьем. Но... Продолжай. Кивнул я и сотворил правой рукой простенький знак. Увидев это, Райник на автомате ударил двумя пальцами по запястью левой руки, а в следующий момент до него дошло. Брови парня удивленно взлетели, в глазах мелькнуло неверие. Он зачем-то посмотрел на все еще жующую Зану, перевел взгляд на скелетов за моей спиной, затем снова на меня и растерянно покачал головой. «Вот уж не думал, что когда-нибудь увижу это от Эрла!» С кривой улыбкой произнес он. «Мир настолько изменился за эти годы, или что-то не так с тобой? Мы потом поговорим обо мне». «Да, конечно». Райнок кивнул, откинулся на спинку скамьи и опустил взгляд. Инициация едва не закончилась смертью. Глядя себе под ноги, пожал плечами он. «Но меня нашел Ургам». Мастер не дал умереть, помог свершить месть, и взамен за эту услугу отправил меня в Анклауд с заданием. В тот год в Арантию вторглись легионы Вилиала, а чуть позже к армии преисподней присоединились Вилл и Серат. В конце лета произошла фертанская битва, в которой демоны разгромили вышедшую им навстречу объединенную армию и двинулись в сторону Рахавы, за которой открывалась прямая дорога к Вайдарии. По заданию Ургама я должен был проникнуть в хранилище артефактов университета, рассмотреть диск «Хель» и, выйдя на территорию кладбища, дождаться того, кто придет за информацией». Райник сделал глоток воды, поднял на меня взгляд и пояснил. «Диск прикрывал университет от чужих глаз. Мне достаточно было на него взглянуть, а посланник взял бы нужную информацию из моей памяти». Хель и университет, которому она покровительствовала, мешали виллу получить контроль над Хельстадом. Информация с диска раскрыла бы местоположение Анклауда, Клауда. Но к самой хозяйке кладбища и ее госпоже я никаких особых чувств не испытывал. В начале осени учеников первого года обучения с моего факультета отправили на территорию кладбища для призыва их первого спутника – Ночью перед выходом я проник в хранилище и рассмотрел диск. На следующий день, выйдя на кладбище, я сразу призвал Мирну и вместе с ней стал дожидаться посланника. Некромант кивнул на свою собаку и улыбнулся. По неопытности я вложил в нее половину своей души, наверное, поэтому она меня не забыла. «Половину?» – нахмурился я. «Разве столько можно вложить в гончию?» Можно, если у тебя есть Кайрат. Райник задрал рукав и продемонстрировал татуировку в виде обвившей запястья змеи. Его мне передал мастер Ургам. Что это? Тотем, помощник, пожал плечами некромант. Кайрат серьезно усиливал любое магическое действие и полностью блокировал болевой откат в момент призыва мирные. Благодаря ему посланник узнал, что задание выполнено, и где конкретно меня нужно искать. Сейчас тотем молчит. Наверное, он покинул меня в момент смерти. Или в момент смерти Ургама, который следил за тобой с его помощью. Кивнув на татуировку, логично предположил я. Возможно, не стал спорить Райник. Но я знал, на что шел. Собирался вступить в братство отрекшихся. У меня не было секретов от мастера. «То есть отрекшимся ты так и не стал?» «Нет», – покачал головой некромант. «Я должен был им стать после выполнения задания. Да, мне не очень нравятся методы братства, но силу можно получать разными путями. Для этого не обязательно кого-то пытать». «Мда, интересный денек», – со вздохом подумал я. «Лич, цветовод, вампир-вегетарианец и пацифист, отрекшийся. Может, хватит на сегодня приколов?» И вообще, где бы и мне нарыть такую же змею? Хотя бы не полную ее версию. Чтобы только боль от потери души блокировала. И достаточно. У меня же с уходом Мирны сейчас 64 свободных очка. Еще трех умертвей можно призвать. И такой помощник нужен как воздух. «Той ночью я обнаружил склепы Раста Великого», – продолжил говорить некромант. Там я нашел шкатулку из истинного серебра, в которой лежал ключ от могилы Аркама. Прах короля охраняли у на вроде твоих, и мне пришлось бежать. Оказавшись в безопасном месте, я решил рассмотреть добычу, и в этот момент появился посланник. «Тиаран?» – уточнил я, уже примерно представляя, чем закончится дело. «Да», – кивнул Райнок. «Великий лорд тьмы увидел ключ и приказал принести его утром в Анклауд. А ты решил спрятать шкатулку, и чтобы ее не нашли, убил себя, чтобы тебя невозможно было допросить? У меня в Вайдаре оставались родные, мать, сестра и племянницы». Опустив взгляд, вздохнул некромант. «Лорд тьмы обещал сделать меня мастером смерти, но за такую плату мне этот титул не нужен». Охренеть! Вот реально, охренеть и не встать. Да этому парню должны памятник поставить на площади героев Вайдары. И плевать, что он спасал только свою семью. Вместе с ней он спас всех, и людей, и орков, и эльфов, и гномов. Виляла первый раз разбили в волчьих пустошах, что лежат чуть южнее Рахавы. Но если бы Вайдару захватили, Вилл с Сиратом... Ударили бы объединённой армией в тыл, и не существовало бы сейчас никакой ирантии. Нет, я понимаю, что Арконов всего-то полгода, а всё, что было до, лишь фантазия управляющего Искина. Но если предположить, что всё происходило взаправду, так вот почему Мервин спрашивал меня про Вайдару. Жесть. Но мне, к сожалению, эта информация ничем не поможет. Хотя все теперь встало на свои места. Тиаран проник в могилу Аркама. Акриан нашел спрятанный Райнакам ключ и, собрав рейд, отправил лорда в Венету «помогать мне». Дальше демон грохнул нового бога, освободил вилла, и цепочка замкнулась. Непонятно только, откуда в Венете взялся Аркам? Его тоже грохнули игроки? Или могила была пуста? Неплохо бы, конечно, сходить и посмотреть, но, боюсь, сейчас там полно инквизиторов. Нормально оно так все переплелось. Получается, университет разрушили, но Хель удалось выжить, и виллу с Хельстедом вышел облом. Неплохо бы еще понять, зачем им всем сдалось великое кладбище. Сначала виллу, сейчас ракоту, и что произойдет, когда я призову еще одного бога смерти? Чёрт, вот нахрена мне всё это нужно? Как оно связано с основной цепочкой заданий? Хотя, если допустить, что Ракот не врал, и после призыва он отправится вместе со мной в Антруму, такой союзник, и впрямь не лишний. Блин, походу, это единственное логичное объяснение происходящему. Но ведь тогда получается, что этот урод мне не враг? Интересно. Но даже если и так, я все равно найду эти долбанные страницы и попытаюсь избавиться от проклятия. Враг мне Ракот или нет, дружить с ним я точно не собираюсь. И никогда не забуду, что этот козел сотворил. Ладно, все осталось без изменений. Аукцион, встреча с картом, храм Саты и Нидгаал. Ну а там на месте посмотрю по ситуации. «Интуиция мне подсказывает, что освободить Бога будет непросто. Но никто и не обещал, что легко». В комнате тем временем стало тихо. Скелеты собрали все вещи и замерли, кто где стоял. Зана закончила есть и с задумчивым видом ковыряла сучок на столешнице. Райник замолчал и опустил голову. Мирно, чувствуя настроение хозяина, подползла и положила морду ему на колени». Где-то за дверью едва слышно капала вода. Возле одного из фонарей кружилась бабочка с ярко-синими крылышками. В какой-то момент меня вдруг посетило чувство нереальности происходящего. Скелеты в мантиях и доспехах. Симпатичная темноволосая девчонка с ножом в руке. Здоровенный собачий череп на коленях сидящего напротив парня. И эта синяя бабочка. «Казалось, встань, выйди за дверь, и окажешься на пороге своей родной московской квартиры». Звук капающей воды с каждой секундой усиливался. Комната вокруг подернулась рябью и... Я потряс головой, прогоняя на вождение. Посмотрел на Райныка и произнес. «Говоришь, Теоран обещал сделать тебя мастером смерти? Так вот, тот некромант, который попросил вынести его душу из Лимба, носил именно этот титул» так что на твоем месте я бы не очень по данному поводу переживал. Если есть потенциал, титул приложится. Лучше скажи, что ты собираешься делать дальше?» «Не знаю». Не поднимая головы, пожал плечами Райенек. Думал продолжить мстить, но понял, что сейчас это уже не имеет смысла. Он устроил поудобнее собачью голову у себя на коленях и все так же, не поднимая взгляда, спросил. «А ты?» «Куда идешь ты?» «В Нидгау. Мне нужно освободить заточенного там бога». «Настоящего бога?» Райник поднял взгляд и удивленно посмотрел мне в глаза. «Да, настоящего?» Кивнул я. «И боюсь, что это очень не понравится богине смерти». «А она?» Некромант кивнул на Зану и поинтересовался. «Она тоже идет с тобой?» «Да». Снова кивнул я. Данит Гаала, Зана идет со мной. Тогда и мы с вами, если возьмете». Райник провел ладонью по голове мирной и снова поднял на меня взгляд. «Я постараюсь быть полезным, но анимилость Кельфаты меня не страшит. Богиня все равно никогда не простит меня за прошлое. А твоя мать, сестра, племянницы, ты не хочешь попробовать их найти?» «Нет». Отрицательно покачал головой парень. «Сейчас нет». «Может быть, когда-нибудь потом...» Хм, почему-то именно это я и предполагал. Оставаться здесь Райнаку незачем, даже в том случае, если он по-прежнему хочет стать отрекшимся. В одиночку много не навоюешь. Искать родных он не хочет. Скорее всего, из-за своего нынешнего положения. Некромантов в народе побаиваются. Матери, конечно, все равно, кем стал ее сын. Но, возможно, его появление может навлечь на родных какую-то беду, и парень просто не хочет ворошить прошлое. Не зря же Райник пару раз упоминал о какой-то месте. Лично мне пофигу на его родных и врагов, а вот такая боевая единица в отряде явно окажется не лишней. Ну, нет так нет. Я кинул Райнаку приглашение в группу и на всякий случай пояснил. «Основная твоя полезность в том, чтобы слушать меня и никого без надобности не убивать». «Ясно?» «Да», – кивнул некромант. «Без проблем». «Хорошо, тогда поступим следующим образом». Я поднялся из-за стола, размял плечи и кивнул на левую дверь. «Сначала мы с тобой обыщем это убежище. Потом попробуем подобрать тебе что-нибудь из вещей и через 7 часов уйдем отсюда к Шанаме». Там я оставлю вас с Заной у своего знакомого. А сам пойду в Вайдару. Закончу одно важное дело. А после этого мы все отправимся в Сазу. Мне нужно отдать долг богине удачи. Но в ее столичный храм я заходить не хочу. В общем, Райник со мной. Остальные ждут здесь». Я с сомнением посмотрел на Зану и добавил. «Ждут здесь и стараются не напиться». «Сате лучше отдавать долги сразу». Согласно кивнул Райнак. «А то и заметить не успеешь, как загремишь в кастрюлю!» Некромант аккуратно снял с колен голову гончий, успокаивающе похлопал собаку по холке и следом за мной отправился к двери.